«Здравствуй, Серго, как отдохнул!» — кивнул старому соратнику Сталин, встречая его на своей даче под Москвой. «Отлично, Коба!» — заулыбался в своей манере мужчина. «Проветрился, виды в Крыму замечательные, а уж воздух...» Тут он показательно вздохнул полной грудью с блаженством на лице. «Да, воздух не чета московскому, очень полезно для мозгов». «Рад за тебя», — слегка сухо кивнул Иосиф, гадая, что именно ему хочет сказать Орджоникидзе, попросивший личной встречи в домашней обстановке. «Хочу извиниться, что раньше не понял всей важности твоего решения по Испании», — сказал Серго, когда они уселись за стол. «Не сказать, что Сталин так уж сильно удивился, но вот озадачился точно». Такая резкая перемена в своих взглядах не была характерна для старого товарища. Решил подмазаться, раз уж проиграл, и он, Сталин, через политбюро продавил свое решение. «Приятно, когда люди осознают свои заблуждения», — тем не менее благосклонно кивнул вождь. «Да, старею, на многое смотрю не так, как молодежь», — улыбнулся Серго. Вот, кстати, встретил в гостинице в Крыму одного нашего общего знакомого из той самой молодежи. Именно разговор с ним позволил мне правильно оценить свои заблуждения. «И кто же это?» — заинтересовался Иосиф. «Сергей Огнев. Талантливый паренек и мыслит неординарно. Даже удивительно, как такой человек прозябает на должности обычного директора НИИ». Покачал головой с сожалением Серго. Сталин не показал этого внешне, но внутри досадовал. Как они смогли пересечься? А главное, вот это сожаление у Серго с чем связано? Парню не понравилось, как его принял Поскребышев, и он спешит сменить покровителя? Или старый друг снова решил переманить Огнева, как уже пытался раньше? а тот подумал, что парень стал ему, Иосифу, неинтересен и таким образом просит разрешения. Случайно ли была их встреча? А если нет, то кто из них искал ее? Десятки вопросов, на которые хотелось бы получить ответ. Но и отдавать парня не хотелось совсем, просто из чувства собственности. Товарищ Огнев выполняет ответственную и нужную работу. Невольно перешел на деловой стиль общения Сталин, что тут же заметил и никидзе и попытался вернуть прежний тон. «Да брось, Коба, инженеров и ученых у нас хватает, как и хозяйственников. А вот людей с государственным мышлением мы уже единицы. И у парня именно такой склад ума. Директором и какое бы важное оно ни было, можно и других людей поставить». Да и его заместителей хотя бы вон как с другим институтом вышла, где сейчас девушка эта заведает, Аня. Ее уже все политбюро знает. И задавить пытаются, нахмурился Сталин. Но ведь не поддается же, хмыкнул Серго. Хоть и робкой сначала казалось, а падишь ты. Правильную замену Сергей себе нашел, когда ты его почему-то скрыть решил. За ним охота велась. Нехотя поделился вождь. «И кто?» «Англичане». «Вот!» — тут же поднял палец вверх мужчина. «Даже враги понимают, насколько у него голова светлая, а ты его в НИИ». «Фактически они добились чего желали. Не убили, так отдел отстранили». «Скажешь, не так». «Ну ладно, тогда скрыть захотел от них. Ну а сейчас-то в чем проблема вернуть обратно?» «И ты просишь его перевода к тебе», — утвердительно заявил Иосиф, мысленно с неудовольствием поняв, что про англичан товарищ прав. «Да, Коба, очень прошу, хотя бы на время», — добавил Арджоникидзе, увидев сомнение на лице старого друга. «Если у парня есть замена себе», — протянул медленно Иосиф, а Серго внутренне возликовал тогда есть смысл об этом подумать но даже так ему дела передать надо сейчас он по моему заданию работает вот завершит и вернемся к этому разговору но предварительно ты согласен решил все же дожать друга серго сталин пожевал губами задели все же слова серго об успехе англичан относительно огнева Да, засиделся Сергей в этом не. Тут ты прав.